АЛЕКС ХОЛЛОРАН Девастатор. 4 ГЛАВА ПЕРВАЯ ДОГНАТЬ И УНИЧТОЖИТЬ Когда надежды рушатся, а жизнь бьет молотом по голове, Нужно просто остановиться и перевести дух. Зачастую именно тогда и рождается мысль, способная дать ответ на поставленный вопрос. Или нет. Как повезет. Но в эти последние для Рады секунды память Девастатора услужливо воспроизвела просьбу его дочери. И он послушался ее. «Фриборн», — прошептал Капрал, наконец перестав бежать. «Рой, или как там тебя на самом деле зовут? Я даю тебе разрешение поглотить тело моей дочки». Ментор с недоумением посмотрел на десантника, а потом и на остров Росинанта, рядом с которым отчетливо виднелись вспышки, сопровождаемые звуками выстрелов. «Сделай то, что должен! Спаси их!» А в ответ тишина. Секунда за секундой уходили в небытие в преддверии окончания пира смерти, где главной приглашенной была девушка по имени Рада, прошедшая через настоящий ад в колонии «Новая надежда» и получившая от судьбы несчастливый билет до конечной остановки под названием «Забвение». «Хорошо», — произнес Рой в его голове, и пространство впереди заполнилось серой взвесью. Не веря своим глазам, Капрал, Ментор и его люди взирали на буйство материи, что вздымалось вихрем возле россинанта, поблескивая в лучах палящие звезды. Издали это было похоже на игру гигантской кошки, которая быстро и методично расправлялась с пойманной мышью. На радиочастоте теперь были одни помехи, звуки выстрелов стихли. Лишь приятный шорох доносился до акустических фильтров шлема Капрала. Оставалось только молиться о том, чтобы все получилось. чтобы Рой успел уничтожить Галактидов до тех пор, пока они не загубили оставшихся в живых людей. Капрал даже задумался, почему Рой все-таки послушался его. Возможно, все дело было именно в физическом теле его дочери Рады, что с рождения постоянно подвергалось облучению Тор-элемента. И кто знает как, но растворив ее в себе, Фриборн все-таки сумел преодолеть искусственный запрет на причинение вреда своим создателям. Другой вопрос — почему он не сделал этого раньше? Может, хотел дать Девастатору максимальную мотивацию вызволить себя с планеты вместе с ней? Теперь это было уже не столь важно. Эта штука ведь правда на нашей стороне, да, Капрал? Да, Ментор. По крайней мере, пока. На душе Девастатора скребли кошки. Но он не мог предугадать последствий своих действий, и точно не знал, чем закончилась резня у Рассенанта. Поэтому ему оставалось только двигаться дальше, надеясь на лучшее. Но путь перед ним внезапно рассекло невидимое лезвие, вспахав желтый песок на несколько метров в глубину, из-за чего их всех накрыло поднявшейся волной песчинок. «Что за...» — выпалил ментор. Капрал мог ему ответить, что это не что иное, как проявление той же силы, что была и у него. но не успел. Еще одна глубокая борозда в песке зацепила уже одного из солдат. Лишившись руки, тот с криками рухнул в песок, пока очумевший ментор смотрел вслед удаляющемуся невидимому экспрессу, отправляющему все живое на тот свет. Десантник тут же бросился к раненому и вытащил из своего вещевого отсека медпак. «Слушая советы Беты...» Он быстро оказал первую помощь пострадавшему, пока ментор паковал отрубленную руку в специальный мешок, чтобы сохранить конечность солдата для будущей трансплантации. Вз! <звы> Второму бойцу повезло меньше. Новый удар психокинетической энергии разорвал его на куски, что стало последней каплей. Девастатор уже набрал воздуха в грудь, чтобы призвать к ответу Рой, по неведомой причине решивший испытать на них свои новые силы. но внезапно увидел вспышку тьмы. А именно портал, из которого в пятнадцати метрах от него выпрыгнул галактит. Тот самый, с керасой, что совсем недавно брал его в плен. Пришелец быстро повернул свою головную часть на троицу, а потом назад, откуда на него уже неслась новая волна силы. — Сука! Опять ты! — выругался взбешённый ментор. и пальнул в чужого из плазмагана, Но пришелец тотчас бесследно исчез в клубах тьмы. И Девастатор хорошо знал, куда тот направился. «Ментор, позаботься о раненых, а я пойду за кораблем». «Но как ты успеешь? Этот черный кузнечик переросток, наверное, уже на полпути к нему». Развел руками командир отряда, провожая взглядом бегущего Девастатора. «А, «Э -э, неважно!» «Делай, что хочешь, мы все равно здесь капитально застряли!» Перехватив раненого, командир пошел вместе с ним к Рассенанту, надеясь хоть кого-нибудь найти там живым. Тем временем, Девастатор выжимал из своей брони максимум, пуская всю энергию на приводы ног. «Это бесполезно», — говорила Бета, наблюдая за бегом Капрала через свои виртуальные мониторы. «Признаю, с Роем ты вытянул счастливый билет 27, но...» «Если ты так говоришь, значит, там и правда кто-то уцелел. Ты увидела это по камерам с Росси?» С надеждой спросил десантник. Бета вздохнула. «Прости, но этого я не знаю. Росинант обесточен. Два семь, я правда так же, как и ты, надеюсь на лучшее для Рады. Но поверь, ты все равно не сумеешь догнать корабль Галактидов, и мы останемся на этой планете пережидать все катаклизмы». «Земляне как-нибудь и без нас разберутся со всеми угрозами. Так что все идет так, как надо». Капрал ничего не ответил, предпочитая сосредоточиться на беге. «А теперь давай лучше вернемся назад под защиту Роя. Кто знает, что взбредёт в голову Галактиду, потерявшему в бою весь свой отряд. Тем более, если он сядет в кресло пилота корабля». «На это я и рассчитываю», — с ухмылкой произнёс Девастатор. уже начиная слышать звук приближающегося космолёта.